Ты, якобы улучшая Бога новомыслием, на самом деле игнорируешь Его, и ты готов собою подменить Его. Но благо, не от тебя и не от тебе подобных зависит, как Богу с нами быть. Твое же богохульство уничтожает только тебя самого, а Господь пребудет неизменно и вечно. Аминь. Авдий Калистратов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 и тем более не признаю священнослужителей, особенно в сегодняшнем их качестве. Ну, что ж, мальчик, дай бог, чтобы все обошлось, но можешь быть уверен, мир научит тебя слушаться, ибо там существует насущная необходимость добывать себе кусок хлеба, и эта необходимость до сих пор повелевала жизнью миллионов таких, как ты.